Как известно, два года пребывания Пушкина в Михайловском, родовом умении матери, были для Пушкина куда более тягостными, нежели четыре года, проведенные в Южной Ссылке. Как раз на период ссылки Пушкина в Михайловское приходятся самые наставительные письма к Пушкину от Жуковского и Вяземского. Жуковский. От 12 ноября 1824 года. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач. У тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро заслуженное. Ты более, нежели кто-нибудь можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом, будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и вознаграждение, обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Он же от пятнадцатого, начало двадцатых чисел апреля 1825 года. Согласись, милый друг, обратить на здоровье свое то внимание, которого требуют от тебя твои друзья и твоя будущая прекрасная слава, которую ты должен, должен, должен взять. Теперьшнее никуда не годится. Не потому единственно, что другие признают ее таковою. Нет, более потому, что она не согласна с твоим достоинством. Ты должен быть поэтом России, должен заслужить благодарность. Теперь ты получил только первенство по таланту. Присоедини к нему и то, что еще лучше таланта, достоинство. Боже мой, как бы я желал пожить вместе с тобою, чтобы сказать искренно, что я о тебе думаю и чего от тебя требую. Я на это имею более многих право. И ты мне должен верить». Дорога, которая перед тобою открыта, ведет прямо к великому. Ты богат силами, знаешь свои силы, и все твое будущее твое. Неужели из этого будут одни жалки и развалины? Страшный вопрос, убийственный для Жуковского. Пушкин, уже автор множества лирических шедевров, как погасло дневное светило, редеет облаков летучие грида. Разговор книгопродавца с поэтом, я помню чудные мгновения, южных поэм, в их числе цыган, первых глав Евгения Онегина, сцены из Фауста, наконец, Бориса Годунова по Жуковскому. Если не напишет чего-либо такого, где на первом месте будет не эстетическая, а нравственная задача, останется в памяти потомства как неосуществившийся гений со своими жалкими развалинами, Жуковский столь же щедро на похвалы, как и на порицане. — Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих цыган, но, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения из того же письма? Пушкин и сказал, как он распоряжается своим гением, но сказал об этом с такой иронией, что у Жуковского, кажется, отпала охота давать наставления Пушкину. «Ты спрашиваешь, какая цель у цыганов?» «Вот на!» «Цель поэзии, поэзия!» думы Рылеева, и целят, да все не в впопад!» 1825 апрель «Да!» «Вот на!» Будучи сам замечательным поэтом, Жуковский, как видим, не проник в тайну поэзии Пушкина в то, что она неотделима от его личности. Имея в виду все превратности судьбы Пушкинской, он пишет Пушкину «На все, что с тобой случилось, и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ — поэзия». Но раз так, продолжим мы мысль Жуковского, вернее, переформулируем ее. Перемени свою поэзию, сделай ее угодной тем, кто преследует тебя, и твои дела пойдут как по маслу. Вяземский, столь же озабоченный судьбою Пушкина и также считающий, что все неурядицы его жизни зависит прежде всего от него самого, не так категорически настаивает на том, чтобы Пушкин стал писать по-другому и о другом. Нет. Он думает, что дело можно поправить даже изменением только характера пушкинского поведения. Тебя отправили в ссылку. Стал быть, дал повод для этого, и ты должен, принимая во внимание это, держать себя тише воды и ниже травы, и все образуется. По Вяземскому вся беда Пушкина в период ссылки в Михайловское в том, что он не хочет понять своего положения, ибо ведет себя так, что непременно вызовет на себя новые гонения. Вяземский был слишком умен, чтобы не понять, что поведение Пушкина вполне обдумано им самим. И отсюда делает определенный вывод, весьма неприятный для Пушкина. Своим несогласием поехать в Псков, чтобы там сделали операцию по поводу аневризма, он будто вредил и друзьям своим, хлопотавшим за него и, главным образом, самому себе. «И для нас». Тебя, знающих, есть какая-то таинственность, несообразимость в упорстве не ехать в Псков. Что же должно быть в уме тех, которые ни времени, ни охоты не имеют ломать голову себе над разгадыванием твоих своенравных и сумасбродных логогрифов? Они удовольствуются первой разгадкой, что ты человек неугомонный, с которым ничто не берет, который из охоты идет на перекор власти друзей родных и которого вернее и спокойнее держать на привязи подали. 1825, 28 августа и 6 сентября Во всей пушкинской литературе не найти более яркой характеристики положения, в котором находился Пушкин, но именно положение, а не личности. Вяземский откровенно сознается, она, личность Пушкина, была тайной для его ближайших друзей. Пушкин незамедлительно ответил Жуковскому и Вяземскому, не вступая в дальнейший спор с ними. И в самом деле, какой Пушкину толк был спорить с Жуковским, утверждавшим, что не характер гениальности поэта определяет судьбу его, а что ради благополучия судьбы своей гениальный поэт обязан и способен... Изменить свою гениальность, фактически же отступиться от нее. Однако, отвергнув советы Жуковского относительно того, как ему следует обращаться со своей гениальностью, Пушкин не пошел на разрыв с Жуковским. Не таков он был, чтобы рвать с человеком его боготворившим и приходившим на помощь в самые трудные минуты. При этом. Очевидно, для того, чтобы у Жуковского не появилось никаких иллюзий насчет перестройки Пушкина по его указке, Пушкин не отказывал себе в возможности подтрунить над Жуковским. Так, например, он уподоблял свою судьбу элегиям бездарного поэта Коншина, отличительной чертой которых было принято считать их бессвязность и бессмысленность, то есть бесцельность. Вероятнее всего, что Жуковский, призывавший Пушкина к высокой цели в своей поэзии, не проник в тайный ход пушкинской мысли. Надо полагать, уверенный в этом Пушкин писал Жуковскому «Отче, вруцы твои, предаю дух мой!» Письма Жуковского к Пушкину, как и ответные письма Пушкина к Жуковскому по поводу образа поведения Пушкина и в этой связи установок пушкинской поэзии явились для Пушкина еще одним подтверждением, что его судьба, как поэта и человека, является делом его одного. Следовательно, ее тайна недоступна даже его ближайшим друзьям. Связемским также не раз пытавшимся призвать Пушкина к благоразумию, Пушкин обошелся много строже, Однако, выражая свое резкое несогласие с ним, даже мысли не допускал, что они могут как-то разойтись или хотя бы остаться недовольными друг другом. В особенности Вяземский нажимал в упомянутом письме на то, что Пушкин заблуждается, дорожа своим положением изгнанника, делая изгнанничество темой своей поэзии. «Ты любуешься в гонении. У нас оно, как авторское ремесло, еще не есть почетное звание». Гонение придает державную власть, гонимому только там, где господствуют два раскола общественного мнения. У нас везде царствует православная церковь. Ты можешь быть силен у нас одною своею славою, тем, что тебя читают с удовольствием, с жадностью, но счастье у нас не имеет силы ни на грош. Ты судишь о своем положении по расчислениям ума и сердца, И, может быть, находишь людей, которые поддакивают твоим итогам, но и ты, и они ошибаются. Пушкин по характеру своему. Пушкин, как блестящий пример превратности различных, ничтожен в русском народе. За выкуп его никто не даст алтына, хотя по шести рублей и платится, каждая его стихотворческая отрыжка. Смысл всего этого письма таков. Дорогой мой друг Пушкин, ты прекрасный поэт. Пишешь прекрасные стихи, которые приносят тебе и славу, и деньги. но ну и посвяти себя целиком этому делу. И откинь в сторону всякие мысли о связи своей поэзии и судьбы. Подумаешь, велика штука твоя судьба, чтобы делать ее темой твоей поэзии. Если прямо сказать, такие советы были покушением на святая и святых в Пушкине. Пушкину ли было не понять этого? Но куда он мог деться? Ему никак нельзя было остаться без Жуковского и Вяземского. В Жуковском он более нуждался как в человеке, в Вяземском преимущественно как в литераторе. Жуковский помогал Пушкину улаживать его непрерывные конфликты с царским двором. Вяземский же с его разнообразными литературными дарованиями содействовал созданию нужной атмосферы в литературном мире. И как раз в отношениях с Жуковским и с Вяземским со всей силой обнаруживалось одиночество Пушкина как поэта, как творца. Но с его дарованием и в его время и не могло быть иначе. Да, друзья Пушкина — это целая проблема для Пушкина тем более, что они так дороги были ему. Царь дал Пушкину разрешение на поездку в Обсков, куда должен был прибыть доктор Мойер, чтобы оперировать его. Друзья Пушкина радуются этому, Пушкин же крайне огорчен этим. Его письмо к Вяземскому от 13-15 сентября 1825 года, посвященное этой теме, насыщено скорбью, по поводу непонимания его лучшими друзьями. Они заботятся о жизни моей. Благодарю, но черт ли в этой жизни? Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере, могила моя будет живым упреком, и ты мог бы написать на ней приятную и полезную эпитафию. Нет, дружба входит в заговор с тиранством. Сама берется оправдать его, отвратить негодование. Выписывают мне Моира, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике. Лишают меня права жаловаться. Не в стихах, а в прозе дьявольской разницы. А там не велят и беситься. Как не так? Я знаю, что право жаловаться ничтожно, как и все прочие, но оно есть в природе вещей. Погоди! Не демонствуй, Асмодей, мысли твои об общем мнении, о суете гонения и страдальчества положим справедливы, но помилуй. Это моя религия. Я уже не фанатик, но все еще набожен. Не отнимаю с химника надежду рая и страх ада. 1825, 13-15 сентября Пушкин не щадит друзей, хотя и хлопочущих о нем, однако и уговаривающих его переломить свою поэтическую судьбу, и он пишет тому же Вяземскому в том же письме. «Сам съешь!» Заметил ли ты, что все наши журнальные антикритики основаны на «сам съешь?» Булгарин говорит Федорову «ты лжешь, Федоров». Федоров говорит Булгарину «сам ты лжешь». Пинский говорит Полевому, ты невежда. Полевой, отвечает Пинскому, ты сам невежда. Один кричит, ты крадешь, другой ты сам крадешь, и все правы. И так сам съешь, мой милый. Ты сам ищешь полудня в четырнадцать часов. Очень естественно, что милость царская огорчила меня, ибо новой милости не смею надеяться, а Псков для меня хуже деревни. Где, по крайней мере, я не под присмотром полиции. Вам легко на досуге укорять меня в неблагодарности, а были бы, чего Боже упаси, на моем месте, так, может быть, пущему его взбеленились. Друзья обо мне хлопочут, а мне хуже да хуже. Сгоряча их, проклинаю, одумаюсь, благодарю за намерение, как езуит, но все же мне не легче. А невризмом своим дорожил я пять лет, как последним предлогом, к избавлению, И вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку. Душа моя, по неволе голова кругом пойдет. Будучи тайной и для своих ближайших друзей, причем одновременно и как поэт, и как человек, Пушкин настойчиво разъяснял им свои принципы. Однако это разъяснение принципов относилось более к ним, при этом в шуточной форме, однако совершенно серьезными целями. Это они не вполне осознают смысл своих деяний, но ни в коем случае не он. Если Вяземский ответными письмами Пушкина был поставлен в смешное положение, то Жуковский даже в жалкое. Жуковскому, как это само собой было ясно, было не очень сладко читать, например, такое рассуждение о нем Пушкина. «Ничего не говорил я тебе о твоих стихотворениях. Зачем слушаешься ты маркиза Блудова? Пора бы тебе удостовериться в односторонности его вкуса. К тому же не вижу в нем бескорыстной любви к твоей славе. Выбрасывая, уничтожая самовластно... Он не исключил из собрания послания к нему произведение, конечно, слабого. Прочтя эти строки, не почувствовал ли Жуковский, как мало у него прав на роль наставника Пушкина? Трудно сказать, убедил или не убедил Пушкин Жуковского. Скорее всего, Жуковский просто не принял во внимание доводы Пушкина, на то ведь Жуковский был Жуковским больше считавшимся с внешним положением вещей, чем сутью дарования Пушкина, а Пушкин был Пушкиным, единственно занятым осуществлением своего дарования. Понятно, что Пушкину не было никакого смысла доводить до полной ясности свои расхождения с Жуковским, то есть до разлада отношений с ним. Жуковский, вероятно, в свою очередь, предпочитал ограничиться в отношениях с Пушкиным ролью опекуна Пушкина. Впрочем, тайну своих дипломатических намерений в письмах к Пушкину Жуковский сам же и раскрывает, в частности, в письме от 9 августа 1825 года. Друзьям Пушкина, в чем нет никаких сомнений, искренне хотелось облегчить его участь. Однако факт остается фактом, Их заботила более личная судьба Пушкина, чем его поэзия. Можно, пожалуй, и нужно сказать, что они не останавливались перед тем, чтобы оградить Пушкина от различных житейских неприятностей ценой его поэтических компромиссов, видимо, не отдавая себе отчета в этом. В ответ на жалобы Пушкина на судьбу свою Жуковский писал ему Ты сам ее создал. Ну а раз так ты можешь и должен ее переменить. Как будто судьба гениального поэта вроде костюма, который, если неудачно пошит, можно и перешить. Пушкин вглядывается в себя с не меньшим вниманием, чем потом будет делать Толстой, но с совершенно иной целью. Неизбежный вывод самоанализов Толстого, я больше не буду таким, каков сейчас, сделаю все, чтобы стать лучше. Отсюда и бесконечные толстовские самокопания, укоры и обличения, заклинания и заверения. Пушкина интересует он сам во всевозможнейших ракурсах, и в каком бы ракурсе не представлял он свою личность, как бы ни порицал ее, неизменно довольствуется ею, как наделенной необъятной силой творчества. Если вернуться к его препирательствам с Жуковским и Вяземским, то здесь суть дела не в том, что каждый наделен своей особенной судьбой, Жуковский и Вяземский при различии между ними делали свое дело, сообразуясь преимущественно с духом времени и переменчивыми обстоятельствами. Этим и определяла судьба каждого из них. А вот судьба Пушкина, чем более применялся он к обстоятельствам и духу времени, тем решительнее обнаруживала свою неподвластность Она была исключительно самоуправляема. Почему, в принципе, и не подвластна чему-либо и кому-либо, кроме самой себя. Значит, под постоянной угрозой рока, защищенной от него только самой собой.